Глава 19. На подъезде к Матвеевскому у Михаила Дмитриевича заморжило под лопаткой. Вспомнив про рецепты, выписанные доктором Сергеем Ивановичем, он велел водителю остановиться возле ближайшей аптеки. Сверельникова всегда поражала бесчётные изобилие снадобий, изобретенных для того, чтобы облегчить и обезболить неоставимое движение человека к небытию. В детстве, замученные самыми первыми невыносимыми мыслями о неминуемой смерти, доводившими его до тихих ночных припадков, он однажды радостно придумал, что существует, возможно, такое неведомое пока сочетание всем известных лекарств, которое сделает его вечным. Оставаясь в комнате один, он вынимал из шкафа обувную коробку, где хранилась семейная аптечка. Высыпал на скатерть маленькие плоские упаковочки с выдвижными, как у спичного коробка, сердцевинками, начиненными разнокалиберными таблетками. Тогда еще не было запечатанных фольгой пластинок. Читая загадочные названия анальгин, сульгин, ножпа, пурген, кальцикс, фталозол, димедрол, Миша брал из каждой коробочки по таблетке, выкладывал рядком и разглядывал, воображая, что именно эти пилюльки, выпитые одновременно, могут сделать человека вечным. А значит, его, Мишина, постаревший, одетая в просторный черный костюм тела, никогда не положит в оборчатый красный гроб и не зароет в червивую землю. О том, как распорядиться своим бессмертием, малолетний Сверельников не задумывался, если не считать некоторого беспокойства в связи с тем, что, по мнению ученых, так сказали по радио, солнце через несколько миллиардов лет должно погаснуть, и как в таком случае быть ему, вечному ребенку? Впрочем, почему бы не установить в небе огромную электрическую лампочку, которая заменит светило? Намечтавшись до сладкого стеснения в горле, он раскладывал пилюли назад по коробочкам, путая иногда похожие таблетки. А потом мать, выпив от мигрени анальгинку, удивлялась, что голова никак не проходит, но зато бурлит в животе. Купив лекарство, Михаил Дмитриевич сыпал сдачу в сморщенную ладошку дежурившей возле окошка пенсионерки, одетый в старенький шерстяной костюмчик. Почти такой же когда-то носила гестаповна. Он отошел к окну, выдавил из фольги две таблетки, положил в рот и, поднакопив слюны, проглотил. Тем временем другая пенсионерка, взявшая следом за ним пузырек Карвалола, громко так чтобы все услышали, принялась корить около прилавочной поберушку. Что ж ты тут попрошайничаешь? Стыдоба ведь! Возьми, как я, на киевском укроп. Там дешево снопами отдают. И торгую метро, пучками по пять рубликов. Это не ваше дело, высокомерно ответила старушка в учительском костюмчике. Угрюмо потупилась и стала вдруг похожа на настырную школьницу, которую отчитывает у доски за невыученный урок. Небольшая очередь с интересом следила за этим негаданным конфликтом, сочувствуя, кажется, поберушке, а совсем даже неукропной предпринимательнице. Сверельников достал из портмоне 200-рублевые бумажки, подошел и вручил обеим старушкам. Та, что советовала торговать, взяла с радостью, учительница нехотя. Последнее, что он заметил, выходя на улицу, был ненавидящий взгляд пожилой аптекарши. Напротив, через дорогу, расположился маленький огороженный рынок. В первом ряду торговали недорогим мясом с Украины и дешевыми молочными продуктами из Белоруссии. На прилавках лежали расчлененные братья наши меньшие. А совсем уж крошечных братиков, противно жужжавших и лепившихся к убоине, продавцы равнодушно отгоняли зелеными ветками. «Пусть сами жрут эту свою чернобыльскую заразу», подумал Сверельников, бравший продукты исключительно в дорогих супермаркетах, и пошел туда, где продавались овощи с подмосковных участков. Купив малосольных огурцов, свежих помидоров и зелени для салата, он направился к выходу, но у ворот задержался. На перевернутой картонной коробке из-под бананов были разложены грибы, десяток крепких, напоминающих разнокалиберные чугунные гири, боровиков. Рядом на металлическом стульчике сидел бородатый очкарик в бейсболке и читал книгу. Точно такие же грибы с шоколадными глянцевыми шляпками и толстыми ножками свирельников собирал в Ельдугине. С родителями была договоренность. Июнин проводил в пионерском лагере, а на июль и август его отправляли в деревню, к деду Благушину. Проведывали они сына раза три-четыре, притаскивали сумку с ластей и тяжеленный рюкзак, бугрившийся банками тушенки. К сельпо из консервов имелся только частик в томате, а хлеб завозили раз в два дня на катере из Белого городка. За ужином мать расспрашивала деда о том, как ведет себя Ишка. Так его одновременно называли в семье, потому что в позднем младенчестве он не выговаривал букву М. Благушин отвечал, «Хорошо ведет, Но при этом смотрел на мальчишку с тайным намеком «Мол, не выдаю тебя, поганца, а ведь мог бы, ох, выпорол бы тебя отец». Конечно, дед мог рассказать о том, как Ишка подтягивался на яблоневой ветке и сломал ее.